Семьсот Октябрь седьмой. Сын мой, когда есть желание сердцем что-либо сделать, находится и пути осуществления желаемого, сон указывает на утвержденную связь с доверенными моими и на положение в мире. Сатана поражен, но зло порожденное им в мире осталось. и белый орел борется с черным, уже теряющим силы на голой скале человеческого отрицания и непонимания. Звезда матери мира ярко сияет над миром. Лучи образуют как бы форму креста, который является символом искупления. Люди, несущие тяжкие длинные кресты, это люди, несущие карму свою и карму общую мира. несущих великое множество, ныне все несут крест. Также и сегодняшние сны ночью предупреждают об опасности. Другиня, нарушившая указание, и севшая в твой челн, его перегрузила, и стал он заливаться водою. Пришлось приказать ей чел оставить и перейти на другой, рядом стоящий, как символ и весьма показательный, змея на дороге. И ноги босые. Опасность в пути к нам. Собака-друг. Сон первый в этой ночи, избегнутая опасность и помощь друзей. Сейчас время особое, и потому даются знаки усиленные.